Глава 30. Дневная работа. Прошло несколько дней после пышного прибытия Сунри в Аланта. Огромная красно-желтая армия Каобу стала лагерем на Южной равнине, отчего лотосовые поля вокруг города казались охваченными пожаром. Можно было подумать, что Гиянская столица в осаде. Княгиня Сунри из Каобу, львица пустыни, собственной персоной, торжественно въехала в Аланта, и в городе чуть не началась паника. Половина толпы желала с ней расправиться, другая половина хотела ей сдаться. Сунри поселилась в поместье князя Янсо и не выходила оттуда, в то время как город бурлил страхом и предвкушением. Если двое правителей собирались вместе, это обычно предвещало какой-нибудь заговор или войну, а может и то, и другое сразу. Некоторые слуги, наблюдавшие встречи в первом дворце, рассказывали, что князь и княгиня обращались друг с другом сердечно, радушно, даже заигрывали. Из-за стен поместья по всему городу поползли новые сплетни. Что касается Цесами, она пока не получала распоряжений. Ни вызова, ни записки. Это Каргачи Фана даже визитом ее не удостаивала. Цесами начала злиться. Она не сомневалась, что отряд получит задание сразу после прибытия княгини, и теперь подозревала, что о них забыли, и ей суждено болтаться, как лист на ветру. В довершение бед смотрительница Хари серьезно взялась за ее обучение. На следующий же день какой-то узкоглазый, толстобрюхий старик с бисерными глазками, гнилая дыня, а не человек, постучал к Цесами после ужина и начал утомительный урок щитоводства. И так каждый вечер. Поутру Цесами присутствовала на собрании старшей прислуги, а потом шла нянчиться с неутомимыми дочками Ньяма. Дело у нее прибавилось вдвое. Когда на четвертый день она пожаловалась Харе, что завалена работой, смотрительница лишь пожала плечами акула или килька. Что хуже всего, пусть даже из нее растили будущую домоправительницу, цесами по-прежнему приходилось мести полы, зажигать свечи и проделывать черную работу, как и в те дни, когда она находилась в низшем ранге. В чем тогда смысл повышения? От того, что ее повысили и стали обучать управлению, обязанности цесами не изменились. Даже жалование оставалось прежним. Очень скверно. Цесами кипело, думая об этом, на протяжении целой недели. В то утро госпожа Аки повезла детей кататься верхом, поэтому цесами поручили подготовить дворец любезного гостя или многооконный дворец, как его называли вельможи. Слуги говорили просто — четвертый дворец. Эту резиденцию Янцо любил меньше прочих и редко там бывал. Только владыка Аланта мог отдать в распоряжение гостей целый дворец. По слухам, князю настолько не понравился результат, что он велел высечь архитектора, знатного вельможу по имени Лиань, лишить его всех титулов и пожизненно отправить на работу в саду. Цесами не знала, правда ли это, но дворцового садовника действительно звали Лиань. Все утро Цесами провела, изливая гнев на гобеленные ковры, которые она выколачивала палкой. Она развесила их на веревке в узком коридоре, который вел в сад на заднем дворе. Каждый удар она сопровождала ругательством и боевым приемом, вращала палку над головой или делала выпад. Цесами редко брала в руки палку, посох или другое длинное оружие. Она предпочитала убивать вблизи, вплотную, чтобы полюбоваться ужасом в глазах жертвы и ощутить запах страха, исходящий из всех пор. Она наслаждалась тем мгновением, когда жертва понимала, что умирает сами полагала, что только слабаки убивают издалека, а тем более косвенно, с помощью яда. Кроме того, посох, с ее точки зрения, был слишком мирным оружием. Она продолжала колотить ковры, воображая, что длинная, безобразная ковровая дорожка с пятнами грязи, которые никак не отстирывались, ее ужасный, жирный, бородатый, неопрятный папаша. Вон та пестрая подстилка под цветочный горшок была Йоши, проклятый шпион из Дзяи, заключивший с ней поганый сторонний контракт, из-за которого она и влипла. Этот некогда красивый, а теперь обтрепавшийся коврик с уединенного балкона на третьем этаже изображал Линь Тайши, а дурацкий круглый палас из уборной, тупоголового героя Тяньди. Список был длинный. В просторном, полном сквозняков дворце ковров хватало. Цесами изливала ярость с каждым ударом, пока палка не превратилась в мелькающий над головой круг. Бум-бам-бум-бам. Бум, бам. Будь перед ней плоть, а не ткань, коридор уже был бы залит кровью. Наконец, она с такой силой хватила по ковровой дорожке, что проделала дыру. Скрыть это было трудно, но Цесами не беспокоилась. Ничего не стоило все свалить на тупицу Лиане. Этот уволень, ухаживая за дворцовыми растениями, так неуклюже поворачивался со своими инструментами. Цесами увлеклась убийством ковров и не сразу услышала шум у себя за спиной. Она остановилась, повернулась и вовремя спрятала палку за спину, увидев в коридоре пять отточенных клинков, личную стражу князя. Похоже, ее разоблачили. Но как им это удалось? Она стояла лицом к лицу с пятью тяжело вооруженными, одетыми в белое воинами, у которых к наплечникам крепились небольшие, но изящные лебединые крылья. Выглядели они впечатляюще. Цесами подумала, драка будет нелепая, тем более, что она безоружна и одета в сковывающие движения неудобное платье служанки. В любом случае, что за манера наряжать солдат в белое? Совершенно неподходящий цвет. Война — грязное дело. В бою никто не останется чистеньким. Тот, кто на рассвете выходит на поле битвы в белом, к вечеру превратится в свинью. У Цесами было лишь мгновение, чтобы завязать бой но вместо этого она отступила и изобразила покорную дурочку. «Достопочтенные стены Гияния. Чем могу служить вам?» Один из стражников прошел мимо и остановился у входа в дальний сад. Отточенные клинки, меж тем все прибывали. Неужели князь Янцо решил навестить этот безлюдный дворец? Действительно неожиданность. Князья никогда не бывали во дворце любезного гостя. Но вместо князя в коридоре показался господин Аки Ньям, Очень недовольный. Ниям был крепкий мужчина средних лет, обладавший высоким положением при Гияньском дворе. Поговаривали, что выше стояли только сам Янсо и первый генерал. Ням имел хорошие политические связи и пользовался славой порядочного и мудрого человека, одного из немногих Валанта. Возясь с близнецами и проводя немало времени в особняке Акия, Цесами испытывала одновременно восторг и легкое отвращение при виде этой дружной и радостной семьи. Очевидно, сюсюкались они не по приказу, а по зову сердца. Девять глупых детишек даже составляли хор. А Киньям был самым близким советником Янсо с того дня, когда их благородные родители устроили праздник для детей и два карапуза подрались из-за деревянного солдатика. Некоторые утверждали, что из-за куклы, но какая разница? Ниям любил об этом рассказывать как бы мимоходом, напоминая окружающим о своей близости к князю. Судя по тому, что все отзывались о нем с восторгом, Цесами полагала, что Ниям должен быть высоким и статным, с надмедным взглядом, как у Сунри, и с острой бородкой. Однако могущественный и славный господин Аки выглядел так, как будто зарабатывал на жизнь лопатой и мотыгой. У него было заурядное крестьянское лицо, смуглое, почти безволосое, с массивным выпуклым лбом и плоским носом. Господин Аки напоминал пекаря, стоящего у печи. В ходила, много рассказов о щедрости и доброте Ньяма. Он обладал заслуженной репутацией честного и великодушного господина. Когда Ньям вошел, Цесами невольно выпрямилась. И не только она, но и Майло, одинокий, посидевший на службе стражник, прикомандированный к четвертому дворцу. Он ушел на покой несколько лет назад, после того, как провел в доспехах всю жизнь, но недавно от скуки вновь явился в поместье. Его согнутая спина, словно сама собой, распрямилась при приближении господина. «Прекрасный сегодня день, добрые люди», — сказал Ньям. «Не бойтесь». У в раз отлегло от души, но тут же она спохватилась. Огромное обаяние Аки-Ньяма было не только природным. В дело шла сильная Ци. К счастью, Цесами, будучи тенью убийцей, могла противостоять ему, но в любом случае следовало играть свою роль. Ощутив сопротивление, он бы заподозрил неладное. Князь недолго переговорил с Майло и похлопал его по плечу. Затем тихо перебросился парой слов с командиром отточенных клинков. На мгновение они встретились взглядами с Цесами. Она и не ожидала, что Нияма ее узнает. Личное знакомство с высоким вельможей — это не то, что желательно тенью убийцы. Да из какой стати ему знать Цесами, она всего лишь развлекала его дочек. Где же этот восхитительный сад, который ты обещал показать Ньям? Спросил хорошо знакомый голос. Цесами замерла, когда за спиной у Ньяма возникла Сунри. Княгиня была в полном парадном облачении, просторном красно-желтом платье, не подавшим складками. Легкая ткань шелестела на ветерке, и казалось, что Сунри горит. Волосы у нее были замысловато уложены, чтобы подчеркнуть подбородок, шею и плечи. Платье подчеркивало фигуру и впечатляющие формы. Сунри вполне соответствовала своей репутации и высокому положению. «Да-да, сюда», — произнес Ньям, поворачиваясь к Сунри. «Кстати, что касается договора, я полагаю, необходимо подобающим образом обозначить наши отношения. Считайте нас равными партнерами». А князь Янсо исключительно по необходимости займется делами управления. Чисто символически, конечно, и во имя единства. Вельмо же говорил с уверенностью уличного торговца, который впаривает покупателю гнилые фрукты и благожелательностью доброго соседа. Цесами не сомневалась, что он умеет смеяться. Они уже позабыли. Сунри даже не взглянула на Цесами. Может быть, княгиня ее не узнала. Сунри вдруг остановилась, изучая висевшие на веревке ковры. «Все хорошо, ваша светлость?» — спросил Ньям. Сунри не сводила глаз с ковров. Она шла вдоль веревки медленно и грациозно. Многочисленные складки шифона так и трепетали. «Ужасно!» — заключила княгиня, поравнявшись с вельможей. «Отпусти прислугу, Ньям. Я привезла своих людей». На мгновение задумавшись, она добавила. «Хотя...» «Оставь эту девушку. Моя прислуга оценит помощь человека, который знает, как тут все устроено». Полагаю, эта девчонка никому особо не нужна, и можно ей свободно распоряжаться. В крайнем случае скажем, что она отразила нападение бешеного коврика. «Конечно, княгиня», — произнес Ниям. «Прошу за мной». Оба двинулись дальше и исчезли за углом. Следом явилась голос двора. Она взглянула на цесами, как будто не узнавая ее. «Запомни, служанка, с великой княгиней Сунри и с Каобу не шутят. Служа здесь, ты служишь ей». Никакой небрежности не потерпит. Она помахала рукой, указывая на коврики. «Позаботься, чтобы до завтра все это вычистили и разнесли по местам. Каждое утро будешь являться ко мне за дальнейшими указаниями». Вот и пошел целый день псу под хвост. «Служить ее светлости честь для меня», — голос двора. Та указала на коврик, изображавший Ёши. «Этот убери совсем». «И спрячь все ковры с изображениями тюльпанов. Княгиня их не выносит». С чего бы человеку ненавидеть тюльпаны? Кроме того, как вычистить и разнести все коврики до конца дня, и где найти замену тем, что не годятся. Вряд ли, среди княжеской прислуги есть ткачи, или она ошибается. Тем не менее, Цесами низко поклонилась. Пожелания книги не будут исполнены голос двора. Она поймала сочувственный взгляд Майло. В хвосте княжеской процессии в коридор вошла Чифана. На ней был наряд высокопоставленной служительницы, коричневой с желтой отделкой, как у смотрительницы поместья. Старшая жена, точнее, министр по важнейшим вопросам, осмотрела череду ковров и ткнула в несколько штук подряд. «Эту гадость убрать. Остальные развесить лицом на юг. Понятно?» Цесами растерялась. «А что, если комната не выходит на юг? Где вообще юг?» Тем не менее она поклонилась. «Все будет, как вы скажете, министр, то есть э, смотрительница». Чифана еще не закончила. Она указала на стену. «Все окна, без исключений, завесить. В покое не должен проникать ни ветер, ни свет. Полностью закрыть, не оставив ни единой щели. Нам известно, что у стен есть уши». «Все закрыть?» — слабо переспросила Цесами. «Окон много, она же не справится». Чифана, не обращая на нее внимания, продолжала давать все новые немыслимые указания. Пол застелить. Княгиня не выносит холодного камня. К тому времени княжеская процессия покинула дворец и двигалась через сад камней. Старшая жена оттолкнула цесами в узкий проход для слуг. Будет это кто угодно другой, он тут же лишился бы руки. Кто-то передает сведения в шуланьское посольство. Посыльный относит записки в условленное место за южными воротами, которые ведут на дорогу вечного торжества. Он идет по улице Сагана, огибая квартал прислуги с юга. Дай себе волю! и добудь то, что он несет. Это было несложно. Посыльный находится под княжеской охраной? Неважно. Очень хорошо. Вот здесь находится условленное место. Чифана вложила ей в ладонь сложенный кусочек пергамента. Посмотри при свете огня. Цесами кивнула. С удовольствием. Чифана взглянула на нее с презрением. И пусть никто не заподозрит убийство. Велела она, развернулась и зашагала вслед за княгиней. Цесами стояла некоторое время, глядя в спину удалявшейся старшей жене. Она с отвращением повторила «С удовольствием» и шлепнула себя по лбу. «С ума сойти! Какой стыд!» Сказала она, конечно, глупость, но вполне искренне. Наконец-то для нее нашлось подобающее дело, и Цесами могла дать себе волю, как выразилась старшая жена. Цесами так долго пробыла служанкой, что уже начала беспокоиться, не теряет ли сноровку. Иногда ей приходилось напоминать себе, что на самом деле она не ничтожная компаньонка и не служанка, а первоклассная тень-убийца алмазного ранга. «Я важная шишка», — пробормотала она. Нужно было немного подбодрить себя, прежде чем вновь взяться за выколачивание ковров. «Испугалась?» — спросил Майло. «Это стерва с нарисованными бровями, та еще злюка, а?» «Просто ужас». Цесами подумала о всей той работе, которую навалила на нее Чефана, вдобавок приказав убить посыльного. Как неблагоразумно. Остаток дня прошел в попытках выполнить многочисленные требования княгине. Надо было разобраться с коврами, достать из кладовой зимние шторы и отдать распоряжение портным. День сменился вечером. Перед Цесами прошли все три оттенка темноты. Она собрала еще 14 слуг и паденщиков и заставила взяться за работу. Ковры были выколочены и расстелены, стекла протерты, свечи зажжены. А главное, на каждом окне висела уродливая глухая штора. Цесами полуживой от усталости притащилась обратно в великую башню благословенного служения. Она привыкла к изнурительной работе. Труд наемного убийцы нелегок, но обхаживать компанию избалованных высокомерных вельбош было изнурительно. Лучше уж получить нож в спину. Она бы уж точно назначила министра по важнейшим вопросам мишенью, не будь Чифана так влиятельна и близка к княгине. Цесами испытывала желание приговорить ее, невзирая ни на что, но она всегда считала себя волевым человеком, который держит слово, особенно когда речь идет об убийстве. Когда она доползла до комнаты и разделась, уже почти рассвело. Она моргнула, и прошло несколько часов. Над ней замаячил веснущий щиты нос Порлы, Остальные девушки уже встали и начали одеваться и краситься. «Подъем, Кики!» На сей раз именно Порло будила ее, легонько встряхивая. «Ты сама говорила, что лучше не злить Хари. «Отвяжись, иначе я порублю тебя на кусочки и натру раны красным перцем», пробормотала цесами, прячась под тонким шерстяным одеялом. Она уже слишком давно никого не рубила на кусочки. «Бедняжка», — сказала Рули, запахивая платье на обвисшей груди. Я слышала, княгиня потребовала Кики себе, как бы они не заездили нашу девочку до смерти. «Кики, уже прозвонил второй гонг», — настаивала Порла. «Ты обещала пойти сегодня со мной в башню благородных радостей. У меня беда. Мне нужна помощь». Цесами действительно хотела это сделать, но ей было некогда. А еще она страшно хотела спать. Она откатилась в сторону и пробормотала. «Прости, не сегодня. Давай завтра». «Но ты обещала». Порла захлюпала носом, «Я не знаю, что мне делать». У нее вырвался жалобный скулёж. Ну и плакса. Дверь распахнулась. Появилась кудрявая, востроносая Хилао. Слышали последние новости? Процессами тут же позабыли. Рули и Порла подбежали к Хилао, чтобы узнать свежие сплетни. «Что случилось? Говори». Хилао загадочно понизила голос. «Невеста моего брата служит посыльной у гримировальщицы во втором дворце, и с начала переговоров работы у нее прибавилось». Она слышала, как болтали об одном письме, которое прислали с почтовым голубем. Там говорится, что князь Саан перешел Гиянскую границу. Она взволнованно подпрыгивала на месте. «Он идет сюда!» Порла и Хилао восторженно заплясали. Князь Саан из Шуланя был красив, в отличие от Янсо, у которого изъяны внешности, так сказать, искупало богатство, и от Дунши с его тайной полицией. В облике Сунри отразились небеса, а Вайлинь был просто урод. По крайней мере, так говорили в кругу прислуги. После новой порции нежных уговоров Цесами наконец поднялась и оделась. Она вяло отвечала на обычные утренние приветствия, влившись в толпу слуг, и еле шевелила ногами. Порла и Хилао поддерживали ее под локти, ведя на утреннее собрание прислуги. Она дремала, пока смотрительница раздавала утренние поручения. Чашка черного чаю оживила Цесами, но не настолько, чтобы скрыть от Хари ее осоловилость. «Кики, задержись». Сказала смотрительница, когда все направились по своим делам. Порла сочувственно сжала ей руку, а Хила ушепнула на ухо. «Это все та ведьма виновата». Цесами стояла у дверей, пока остальные слуги расходились. Наконец она осталась наедине со смотрительницей. Она зашагала рядом с Хари, когда та повернулась и направилась в юго-восточную оконечность поместья. «Ты поздно легла». Цесами очень хотелось объясниться. Но вместо этого она кротко сказала. «Да, Смотрительница». «Львица пустыни бывает суровой хозяйкой», начала Хари, пока они шли по дорожке по направлению главной аллее. «Твой долг — служить ее милости так же честно и преданно, как к нашему возлюбленному князю». «Надеюсь, я докажу, что достойно». «Ее внимание может быть полезно», продолжала Смотрительница. «Более того, если слухи правдивы, наши два дома, вероятно, соединятся. Если она станет твоей госпожой, благоразумнее обращаться с Сунри, как с будущей императрицей». Хари остановилась возле лестницы, ведущей в туннель для слуг. Тем не менее, пока Сунри Каобу не приняла фамилию Ху и официально не назвала Янсо своим мужем, ты — верная служанка Гияня, а Сунри — наш враг. Именно так на нее и смотри. Хотя, конечно, с уважением. Они обошли увитую цветами каменную стенку и достигли крытого прохода, ведущего в туннели под главной аллеей. Вместо того, чтобы спуститься по лестнице, Хари направилась наверх. Цесами помедлила. Смотрительница, эта лестница ведет на аллею, и сейчас белый день. Мне запрещено. Считай, что позволено! перебила хари открыла дверь наверху лестницы и вышла в людный коридор, где суетились десятки управляющих в уродливых шляпах. Одни сидели за столами, другие передвигали деревянные фишки по городской карте. Штаб-квартира отточенных клинков, личная охрана князя пробормотала цесами. Какое нелепое название! Ей пришлось почти бежать, чтобы угнаться за смотрительницей. Они миновали еще один широкий пролет лестницы, которая велась через оранжерею внутри здания, остановились на третьем этаже и направились по коридору вдоль колонн из черного дерева. Растения в горшках, соединенные паутины веревок, каскадами свисали с потолка. Все комнаты были отделаны золотом и яшмой, попадались даже раздвижные двери из дутого стекла. Бывший казначей императора не пренебрегал роскошью. Они остановились у двойных дверей в восточном конце здания. Там на вытяжку стояли два стража в белом. Как ни странно, они были вооружены не копьями, а палками. Третий, помоложе, трудившийся за столом, встал и сдержанно поклонился хари Да, даже этому сопляку ответила безупречным поклоном. Солдат в белых доспехах, вблизи они казались еще безобразнее, подошел к дверям и открыл их. Затем он поклонился и попятился прочь. Цесами осмелилась поднять голову и, заглянув в комнату, с разочарованием увидела господина акиньяма во второй раз за два дня. Он сидел за столом в дальнем конце роскошного кабинета, на вид озабоченный и погруженный в раздумья. Выражение его лица не изменилось, когда женщины вошли. Обе сели, а молодой стражник удалился, закрыв за собой дверь. Тогда Ньям заговорил, указывая пальцем на Цесами. «Это служанка, которую Сунри выбрала в качестве подручной?» «Да, командующий. Господин Акиньям был также и командиром отточенных клинков. Очень интересно. Неужели этому человеку не хватало твердости, чтобы управлять личной стражей князя? Почему именно ее? Теплое дружелюбие как рукой сняло. Цесами подумала, что наконец видит Акиньяма без маски. Она как раз прибиралась во дворце, когда вы проходили мимо. Да, я помню, но вокруг суетилось множество служанок. Почему именно она?» почему бы и нет? Она прослужила под твоим началом меньше года. Кики — все равно, что яшма посреди простой породы, господин. Княгиня сделала превосходный выбор». Цесами покраснела. Хари всерьез за нее заступалась. Цесами стало почти стыдно. «Кики», — Киньям задумался, — «знакомое имя? Я компаньонка ваших дочерей, господин». Он немедленно улыбнулся. «Ах да, новая компаньонка, из-за которой мои дочери всю неделю ссорились. Девочки к тебе привязались. они сущие сокровища, господин». «Да уж». Ньям потеплел. «Компаньонка Кики, князь требует твоей службы». Цесами уже собиралась ответить, но чуть заметный жест Хари заставил ее замолчать. Смотрительница заговорила вместо нее. «Это большая честь». Цесами прикусила язык. Ньям откинулся на спинку кресла. «Очень хорошо». «Я хочу знать, сколько у Сунри людей, когда она ложится спать, какие у нее привычки». Он вновь взглянул на Хари. «Девушка умеет читать?» «Да», — сказала смотрительница, прежде чем Цесами открыла рот. «Хорошо. Карты, документы, планы, особенно пометки на них, цифры, если попадутся. Начинается большая игра, пригодится все. Ты готова сделать это для своего князя, девушка?» Цесами моргнула. «От нее ждали ответа?» Харри раздраженно поморщилась. Тогда Цесами произнесла, «Для меня честь служить вам, господин. Ты станешь глазами и ушами князя. Помни, князь Янцо щедр с теми, кто служит верно и грозен для тех, кто его подводит». Цесами поклонилась, но на пороге помедлила. Она знала, что если уйдет, не постояв за себя, совесть ее замучает. На мгновение, выйдя из образа скромной служанки, она спросила, «Мне ведь прибавят за это жалование?»